Есть люди, которые очень хотят нравиться. За них часто бывает ужасно неловко. Знаете, я, я вот заметил, что ну, последние года 2-3, когда тебе неловко за кого-то, это начали называть испанский стыд. Слушайте, я до 50 лет не знал, что это испанский стыд. Я был в Испании, и по-моему, вообще ничего не стыдно там. По-моему, это сугубо наш стыд. Вот этот довольный такой, ну правда, я так думаю, что это в большей степени свойственно нам. Есть люди, которые очень хотят нравиться, за них часто бывает неловко. Вот она идет на каблучках, и укладка у нее, и и ногти, и помада, и все тщательно и чересчур. А с ней парень идет и пьяный, и помятый, в несвежем, небритый, с недовольной рожей. Идут в дешевое кафе, он ведет ее пить пиво, там, где даже скатерти нет. Она на рынок за картошкой и рыбой идет, полтора часа у зеркала проводит перед выходом. А хабалка с хриплым голосом, с непрокрашенными корнями волос и матом. Парня у нее уйдет, вот так делать нечего. Хабалка свободная, разухабистая, а та зажатая, скованная. Если поет, то тоненьким голосом краснеет, волнуется. Если выпьет, то глупостей наделает, потом плачет, переживает. А хабалка и поет громко, и пляшет, и пьет без удержу, и утро вообще не вспоминает. За кого неловко? За то, что хочет понравиться. Мужик во время застолья встал что-то ни с того ни с сего и начал читать свои стихи с выражением, явно готовился, волновался, читает с волнением. Неловко за него, ужасно. Дети на празднике выступают, поют и, и танцуют. И видно, им всем пофиг, кто в лес, кто по дрова. И только одна девочка, одна маленькая, и голову в такт наклоняет. И носочек тянет, и осанка у нее. Ясно, что остальные над ней только потешаются, но она выступает от всей души своей. Хоть танец, ну так себе, да и концерт тоже. Всегда видно тех, кто волнуется. Всегда видно тех, кто хочет понравиться, кто старается. За них часто бывает ужасно неловко. И в сущности успеха добиваются обычно другие. Но мне дорогие именно эти, потому что они хотят нравиться. Хотят нравиться другим людям, то есть всем. А значит и мне. Тоже. Спасибо.